Глава 19. Горло сжало от удушья, как будто кто-то накинул удавку. Пришлось откашлиться, и я не успел встроить в свой первый гримуар активацию заклинаний при помощи мыслеформы. Для активации ответного заклинания мне нужен был голос. «Столб!» — процедил я слово-активатор. Заклинания выбирать не стало, использовал уже проверенные, с недавних пор полюбившиеся чары водяного столпа. Сработало исправно. И в следующее мгновение неудержимый поток воды врезался Рамееву в грудь. Заклинателя высшего ранга смело с ног и впечатало в стену. Вышло неожиданно для него. Руслан Султанович даже не успел повести бровью. Естественно, защититься от водяного столпа Рамеев не смог. Руслан Султанович, удерживаемый потоком у стены примерно в трех метрах от земли, содрогался в конвульсиях. Заклинание было отрегулировано так, что водяной поток действовал ровно 10 секунд. Как только заклинание перестало действовать, Рамеев полетел на землю вниз головой. Надо отдать ему должное, он сгруппировался перед падением и ничего себе не сломал. Первым делом Руслан Султанович жадно вдохнул воздух. Давление на его грудь было такое, что грудная клетка не сломалась только чудом. Теперь Рамеев выглядел жалко. Отбылось песен не осталось и следа, он сидел на земле в луже воды и отчаянно тряс головой. Я подошел к нему, присел на корточки и положил руку на плечо, заглядывая ему в глаза цвета вороного крыла. «Нормально же разговаривали, Руслан Султанович, зачем это все?» — спокойно поинтересовался я. Одной рукой Рамеев держался за ребра, которые, судя по всему, были переломаны ко всем чертям, А вот второй рукой полез к себе в карман, чтобы достать новый свиток. Сдаваться он не хотел. Пришлось его на этот раз опередить. «Ай!» — закричал Ромеев, когда я наступил ему ботинком на запястье. «Вы сломаете мне пальцы!» «Руслан Султанович, я предупреждаю один раз. Еще один подобный жест, и у вас окажутся сломаны не только ребра и пальцы!» — проскрежетал я. Ромеев стиснул зубы, скрипнув эмалью но все-таки кивнул, давая понять, что мое предупреждение услышал. Говорить это вслух, правда, не стал. Видимо, такие слова выше его достоинства. «Такой вопрос. Вы были заодно с комодом?» — в лоб спросил я. чего то показалось, что вся эта акция спланирована, и действовали оба приговорщика сообща. Больно уж совпадений много. «С кем?» — переспросил Рамеев. «Ах, да». Он-то не в курсе, какое погоняло, я дал его дружку. Пришлось объяснять. «С тем широким в плечах мужичком, с которым вы устроили весь этот маскарад с полицейскими и с переговорами в поезде». «Они действуют сами по себе», — заверил Руслан Султанович. «Ладно, поверю, что это так, хоть и с трудом». Я снова хлопнул заклинателя высшего ранга по плечу и вышел из переулка, бросив ему напоследок. Передайте своему нанимателю, что так мы каши не сварим, и он может забыть мои контакты. Вопрос переговоров считаю закрытым». Мои слова не понравились Руслану Султановичу, что было видно по его перекошенной роже. Однако что-либо возразить он не смог. Выйдя из переулка, я поправил пиджак, малость помявшийся, размял шею и двинулся дальше по своим делам. «Какие все же нехорошие люди меня окружают!» Я думал, что в столице все иначе, и народ здесь будет чуточку культурнее, но нет. Что компания барона Загребалова, что Вавилон были слеплены из одного теста. Организацию, которая оформляла патент, пришлось поискать. Для начала я выяснил адрес у прохожих. Многие разводили руками, не понимая, о чем я спрашиваю. Подсказал старик, сидевший на скамейке рядом с открытой шахматной доской. Он ждал партнера для игры и охотно объяснил, куда мне идти. Нужное здание располагалось всего в нескольких кварталах от вокзала, поэтому после пары минут прогулки пешком я уже был в нужном месте. У входа в бюро стоял мужичок-охранник, одетый в костюм. Выглядел он в нем нелепо и наверняка также себя ощущал. «Не подскажете, как попасть в бюро патентов?» — спросил у него я. — Милостивый государь, вам должен быть выписан пропуск, — ответил охранник. — А если пропуска нет, но в бюро зайти надо? — Для того, чтобы зайти в бюро, вы должны его получить. Он коротко пожал плечами. — Так положено. — Как сделать? Будьте так любезны подсказать. — Например, записаться на следующий месяц. На этот уже нет никаких окон, прием забит от и до. — Вот тебе раз. Могли бы и предупредить, что попасть в патентное бюро — целое дело. И, наверное, предупредили бы, но мне не удалось дозвониться. Трубку не спешили брать, хотя я честно пытался, перед выездом сделав пару десятков звонков. Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют, а в патентное бюро мне обязательно нужно попасть. Я огляделся, убедился, что за нами никто не наблюдает. А если очень надо, я сунул руку в карман, достал новенькую хрустящую купюру и попытался сунуть в карман охраннику. «Запрещено!» — отказался он, хотя вид купюры охранника явно впечатлил, прежде всего своим номиналом. «А если подумать, — продолжал настаивать я, — у меня важное изобретение». Я показал ему гримуар, который уже успел убрать обратно в свой чемодан. Охранник внимательно посмотрел на книгу заклинаний, даже прищурился, но, несмотря на то, что работал в патентах, Он, видимо, ничего не знал о шуме, который произвело мое изобретение. «Наверное, это что-то крутое, милостивый государь. Но если я вас пущу внутрь, то меня уволят, а мне семью надо кормить», — пояснил он. «Ладно, понятно. Видимо, не так давно работает, раз к нему на хромой казе не подъедешь. А вообще невеселая перспектива вырисовывается». Я уже думал, как дальше быть и что сделать, чтобы договориться с охранником, но в этот момент меня со спины кликнули. Господин Вавилов, это был именно вопрос. Ась. Я обернулся, но не увидел никого перед собой. Я вообще-то здесь. Как показалось, немного обиженный голос послышался снизу. Я опустил взгляд и увидел перед собой лилипута, смотревшего на меня снизу вверх, через толщу толстенных очков враговое оправе. — Пардоньте, сударь, я вас не заметил, — заверил я. — Не вы первый, не вы последний, — ответил Лилипут. Правда, он быстро потерял интерес к моей персоне и уже вовсю смотрел на мою книгу заклинаний. Причем смотрел так, будто это не книга, а порция какого-то деликатеса на тарелке. Едва не облизывался, аж с ноги на ногу переступал. — Меня мурашки прошибают от вашего изобретения, Константин Федорович, — признался Лилипут. — Вон, уже и имя мое успел узнать, а представиться забыл. — Стесняюсь спросить, а вы кто будете? — все же уточнил я. — Ах да, разволновался настолько, что даже не представился. Лилипут всплеснул руками. — Я занимаюсь как раз выдачей патентов на новые разработки и изобретения. Меня зовут Большой Юрий Сергеевич, руководитель бюро патентования. — Вот и решение нашлось. — Я как раз сюда за этим и пришел. «Нужно запатентовать гримуар. Поможете?» «С превеликим удовольствием, Константин Федорович!» Тут же согласился Юрий Сергеевич. «Пройдемте!» Заходя в здание бюро, я все равно сунул деньги охраннику. «Детям вкусняшки купишь. Хорошо доработать смену». Охранник деньги взял и чуть поклонился мне в ответ в качестве жеста благодарности. «Заходите, Константин Федорович!» — позвал меня лилипут. «Иду, иду!» Кабинет Юрия Сергеевича располагался на третьем этаже. Мы зашли внутрь. Руководитель бюро, прежде чем сесть за свое рабочее место, выдвинул мне стул. Любезно пригласил присесть. Я положил гримуар на стол, видя, как Юрий Сергеевич то и дело на него смотрит. Так он, наконец, уселся на свое рабочее место, довольно потер руками. «Давненько не было таких, скажем так, масштабных открытий». «Константин Федорович, вы прямо научную революцию совершили». Приговаривая, он достал анкету и начал задавать мне вопросы, приявшись ее заполнять. Среди таких пунктов, как время изобретения, практическое использование и прочего, был пункт с формулировкой «Принцип действия гримуара». «Полагаю, что будет лучше, если этот пункт вы заполните от руки», Юрий Сергеевич протянул мне анкету. Насколько подробно следует указывать принцип действия? — Подробно, на то и дается патент, чтобы никто не повторил вашу технологию, — пояснил Большой. — Ладно, подробно так подробно. Я написал базовый принцип работы книги заклинаний, уложился примерно в 10 предложений. Все равно никто в этом мире, не обладая даром поиска природных артефактов, не смог бы нечто подобное повторить. Далее шла графа с надписью «Установленная мощность». А что сюда записывать?» «А вот это мы сейчас и проверим в лабораторных условиях», — пояснил Лилипут. «Я могу взять ваш гримуар?» «Конечно, вы можете делать с ним все, что посчитаете нужным». Юрий Сергеевич с трепетом взял книгу заклинаний и понес ее перед собой на вытянутых руках. Мы вышли в коридор, в конце которого висела вывеска с надписью «Лаборатория». Большой открыл дверь, и мы зашли внутрь. Я принялся оглядываться. Внутри действительно была самая настоящая лаборатория, повсюду стояли столы с кучей пробирок и прочего научного инвентаря, а в центре лаборатории стоял некий измерительный прибор. На первый взгляд он напоминал тот самый тестер, который присутствовал на выпускном экзамене, только был раз в десять крупнее своего аналога. Причем прибор находился в стеклянном прямоугольнике, стекло ограждало его от окружающей среды и, возможно, защищало от любых искажений при измерении. «Наденьте халат», — мне принесла его молоденькая лаборантка с азиатским разрезом глаз. «У нас такие требования по технике безопасности». Я надел халат, оказавшийся мне чутка маловат, и Юрий Сергеевич начал рассказывать принцип проверки на измерительном приборе. Сейчас мы положим вашу книгу на измеритель и зафиксируем показатели. Процедура стандартная, с ее помощью определяется магический потенциал устройства. Он передал гримуар лаборантке, та по такому случаю даже надела медицинские перчатки и маску. Она тщательно протерла обложку книги заклинаний тряпкой, смоченной спиртом, открыла колбу и положила гримуар на измеритель. И какие должны быть показатели? — уточнил я, наблюдая за ее манипуляциями. — Больше ста в активном состоянии, а потом я попрошу вас его активировать. И мы, — начал пояснять Юрий Сергеевич, но его перебила лаборантка. — Уже 437. Как? — у пута брови на лоб полезли. И он бросился к измерителю, чтобы увидеть собственными глазами значение. — Это много или мало? — поинтересовался я. — Обычно показывает не больше двадцати, — прошептала девчонка и осторожно поинтересовалась у руководителя. — Активируем? — Не надо, — заикай сказал Юрий Сергеевич и повернулся ко мне. — Первый раз такое вижу. Тут никакие проверки не нужны. Через полчаса я уже выходил из бюро со своей копией патента, на которой стояла печать. Еще одна копия осталась в архиве организации. Сработали быстро и без проволочек. У меня в запасе осталась большая часть дня, и я планировал потратить это время на урегулирование вопросов поставки материалов. Для этого существовала специальная биржа, где можно было выбрать как поставщика, так и желаемый товар. Уже через полчаса я был там. Народа здесь оказалось столько, что не протолкнуться. Для выбора материала существовали каталоги, причем регулярно обновляемые. Работа была организована быстро и слаженно. Каждому покупателю разные поставщики предлагали свой каталог. Достаточно выбрать понравившуюся позицию и с ее номером пройти в кассу для оплаты. Все необходимое я нашел в кратчайший срок. При оплате меня заверили, что поставку стоит ожидать в течение следующих трех дней, потому высока вероятность, что когда я вернусь в Ростов, материалы будут на месте. Оплатив материалы без лишних проволочек, я покинул биржу. И завершив основные дела, решил заглянуть в Академию магии для малолетних дарований имени императора. Хотелось проведать паренька, с которым я познакомился в Новороссийске, и узнать, как у него складывается судьба. Ученики Академии готовились играть в подобие футбола, но заколдованным мечом. Паренька я увидел сразу. Он сидел, понурив плечи на скамейке запасных, и хныкал, уронив голову на ладони. «Как жизнь молодая?» Он вздрогнул, посмотрел на меня и застеснялся своих слез. Я попросил его рассказать, что случилось и почему он расстроен. Выяснилось, что сейчас ученики играют в футбол на пари. «Кто проиграет, тот будет мыть посуду за всеми», — объяснил парень. «Конечно, мыть за всеми посуду — влом, но проблема заключалась в том, что пацан всегда проигрывал». Остальные ученики и конкуренты всегда использовали свой дар, а у моего знакомого дар еще не проявился. «И вообще, я думаю, что я бездарный император ошибся», — последовало заключение. «Вряд ли бы от тебя выбрал император. Ошибки нет. Просто всему свое время я попытался его успокоить. Не знаю, у всех дар уже проявился, а у меня нет». Я понимал, как обидно пацану, и насколько ему важно не выделяться в отрицательную сторону от сверстников. — А что нужно делать в этой вашей игре? — спросил я. — Будут бить мечом по воротам, и если я пропущу удар, то тогда буду мыть посуду. Я скорее откажусь и не буду играть, чтобы не позориться. Я посмотрел на парней, которые должны были пробивать удар. Здоровые лбы, уверенные в себе. — Ну, ты погоди сдаваться раньше времени, мы что-нибудь придумаем, — сказал я. — А что придумаем? — Сделаем так, чтобы ты не пропустил. Я тебе помогу. — Правда. Просто они сказали мне, что ударом переломят кости. Лучше я откажусь. — Я тебе помогу. — Эй, ты, бездарный, ну что, отказываешься? — начали издеваться пацаны. Паренек посмотрел на меня, я коротко кивнул, подтверждая ранее сказанное. — Я играю. — Удачи. Я похлопал юнца по спине. Паренек встал на ворота, хлопнул в ладони, выдохнул. Его соперник положил мяч на бумажный свиток, хищно улыбаясь. Сделал несколько шагов назад, развел руки, чтобы ему поаплодировали, и произнес слово «активатор». Мяч вспыхнул пламенем, начал подниматься в воздух и крутиться вокруг своей оси. «Конечно, когда у тебя не открыт дар, такой мяч поймать невозможно» но я пообещал помочь пареньку. Я облизал губы, готовясь произнести слово «активатор» и потушить мяч в полете. Самоуверенный нахал разбежался, ударил по мячу, и тот, оставляя огненный шлейф, полетел в ворота. «Сейчас бежит, трусишка, зайка серенький!» — последовали насмешливые комментарии. «Стой!» — шепнул я. «Помогу!» Я уже приготовился произнести «активатор», как паренек зажмурил глаза, и вдруг с его рук сорвался магический поток. Энергию устремилась в мяч, и тот с хлопком разорвался на куски. Слова «активатор» я так и не успел произнести. Произошедшее впечатлило. Похоже, что у паренька открылся дар, когда он оказался в состоянии крайнего эмоционального стресса. Он зажмурился, медленно открыл глаза, проморгался и уставился на свои руки. — Козел! — самоуверенный нахал двинулся на пацана, но я перегородил ему дорогу, вставая между ними. — Лучше этого не делай, парень! — мягко предупредил я, поднимая руку и показывая белое кольцо. Нахал предупреждение понял, лезть не стал и мелкими шажками ушел с поля вместе со своими дружками, а паренек выпученными глазами посмотрел на меня. — Ну вот, ты сам справился! — оговорил бездарный. Мы обнялись, я пожелал пареньку удачи и посоветовал не давать себя в обиду и никогда не сдаваться. А когда я вышел из академии, то впервые за долгое время почувствовал дискомфорт и уколы в висках, а в запястье появилось жжение. Я почесал руку, но жжение усилилось, а потом руку пронзила резкая боль. Я задрал рукав и увидел медленно расползшийся по коже ожог. Это могло значить только одно. На заводе началось возгорание. Но как, черт подери, потушить его, пока я в Москве?